Глава 70. После почти десятка подобных приемов все места в кондитерской школе раскупили. Особенно быстро это произошло, когда я оформила камерный прием у сестры Архитионуса. За те полтора месяца, что я моталась по гостям, мы с Кирусом Мартом виделись регулярно и значительно чаще, чем всегда, но у нас совершенно не было времени на разговоры. Наконец-то в середине лета я провела первые уроки в школе и смогла немного выдохнуть. Теперь у меня был законный выходной, да и Кирус Невро больше не гонял меня как кухарку, хотя примерно раз в пару недель и просил помочь с очередным приемом для нужных людей, но уже не настаивал, чтобы я оставалась и на сам прием. По сути, они были довольно однообразны и скучны. После первого нападения на приеме у Кируса Невро повторов больше не было. Всё же Архин был не просто высокородным, но и занимал высокую должность при дворе Архитионуса — а сплетни, как известно, не попадают под законы физики и чудесным образом распространяются быстрее скорости света. Но в целом двор остался ко мне вполне равнодушен, как, впрочем, и я к нему. Единственное изменение я, и то совершенно случайно, ухитрилась внести в моду. Летние платья из двух слоев шифона, создающих муаровый эффект, вошли в моду буквально через месяц. Этому поспособствовал прием у Марлы Киртрифанг, любимой сестры Архитеонуса. Незамужняя дама, возрастом к сорока, грузная, не слишком красивая, с тяжелой нижней челюстью и прекрасными карими глазами, обрамлёнными потрясающей длины и густоты ресницами. Умная, властная, совершенно неподражаемая, осознающая и свою некрасивость, и свою власть. Свита ее, напротив, производила впечатление легкомысленных и очаровательных бабочек 16-17 лет, хинти, как назывались местные фрейлины. Сначала все проходило по традиционной схеме. Я приехала с вечера вместе с Киргинзо, отношения с которой у нас несколько потеплели, остановилась в роскошных гостевых покоях, наведалась на кухню, где объяснила главному повару, сколько и чего мне нужно к завтрашнему дню. Осмотрела выделенное место, попросила добавить еще посуды. Словом, все как всегда. Единственное отличие — в помощь сети была выделена дворцовая горничная. С утра я корпела над огромным тортом, складывая пропитанные сиропом коржи в три яруса и украшая бесчисленными цветочными гирляндами, которые потом трое слуг аккуратно вынесли на ледник. Затем заполнила чуть не сотню корзинок. Выделенный мне помощник закидывал туда порцию фруктов, а я ставила кремовую звезду нужного цвета. Потом разрисовала еще около сотни бисквитных пирожных и ушла приводить себя в порядок. Сегодня меня ожидало. «Новое платье». Заявиться во дворец Киртрифанг в том же туалете, что я использовала раньше, мне показалось не слишком вежливым, да и на предыдущие приемы мне пришлось изрядно подновить гардероб. Единственное допущение с моей стороны заключалось в том, что я предпочитала для летних туалетов светлые тонкие ткани и вместо парчевых вставок легкие кружева. Но дворцовая горничная расторопная и услужливая Суна передала мне личную просьбу Киртрифанг, Если есть возможность, надеть тот туалет, что был на вас в доме Архина Невро». Кир Трифанг не настаивает, но... Ох уж это «но». Пришлось посылать домой Сету за платьем, благо, что мой гардероб она держала в порядке. Приехавший к началу приема март только удивленно покосился на меня, но комментировать мой вид не стал. И слава Всевышнему. К этому времени пустопорожные светские вечера мне изрядно надоели. Боюсь, что Киру Смарт уже жалел, что представился моим женихом. Его постоянно выдергивали со службы, а это не могло нравиться его начальству, хотя и свободного времени на суше у него было значительно больше, чем в рейсе. Именно там, на приеме, я и была представлена архином невро хозяйки дворца. Кир Трифонг восседала в массивном кресле, обитом парчой. У ее ног на низких скамеечках расположились юные красотки-фрейлины, хихикая между собой и обсуждая гостей, Мне предложили такую же скамеечку, и некоторое время Кир расспрашивала меня о том, как я дошла до жизни такой, где научилась все это делать и прочее. А потом задала забавный вопрос. «Вы скоро станете довольно завидной невестой, Кир Стефания. Не хотите ли побыть моей сопровождающей ближайшие пару лет? Это может принести вам весьма выгодный брак». У Кир Трифанг был потрясающе красивый бархатистый голос, глубокий и сильный. Благодарю вас за предложение, Кир Трифанг, но я уже помолвлена с Мартом Кирусом Лергом-младшим, ристом торгового флота Архитионуса. Помолвки иногда распадаются. Надеюсь, что наша доживет до брака, Кир Трифанг. Она сочетает не только деловые интересы, но и нашу личную симпатию. Мне было бы очень тяжело пережить разрыв. Что ж, юная Кир, не буду настаивать. Кстати, Хинти... «Прошу вас, обратите внимание на платье нашей гости. Мне кажется, оно прелестно». Как только Кир обратилась к своим хинти, все смешки стихли, и девушки принялись внимательно рассматривать меня и восхищаться вкусом своей Кир. На этом наш разговор был окончен, и Кир Трифинг вялым жестом руки отпустила меня. Как сообщил мне Кирус Невро, через несколько дней хинтики Трифинг появились на официальном приеме, сопровождая свою повелительницу в новых платьях. А дальше новая мода, как пожар охватила столицу. Благо, меня все это уже не касалось. Повар-моряк, которого привел ко мне в дом Кирус Март, оказался очень интересным человеком. Уже за 50, что по местным меркам вполне почтенный возраст, Невысокий, худощавый, жилистый и гибкий, как гимнаст на пенсии, с седыми убранными в косицу волосами и редкими зубами. Кусистые брови, остренький носик и пронзительные голубые глазки. Что-то было в нем от сказочного гнома, если бы не колкий внимательный взгляд. Ман Фирс. В ухе почтенного мана гордо поблескивала золотая сережка кольцо прямо как у пиратских капитанов в книжках моего детства. Многие мужчины здесь носили украшения — тяжёлые перстни, крупные медальоны на массивных цепях, но вот серьга в ухе — признак связи с морем. Иногда медяшки с янтарём или жемчужинкой неправильной формы носили даже простые рыбаки. Почтенный ман обладал густым басистым голосом, что несколько не вязалось с общей его субтильностью, несколько бесцеремонной манеры и собственное мнение по всем вопросам, изменить которое было не так и просто. Поэтому отношения наши сложились совсем не сразу. Благо, что из уважения к малышу Марту Манфирс все же согласился посмотреть, что там придумала невеста малыша. Думаю, его убедило количество дров, которые я использовала для приготовления каши, плова и супа. Разумеется, к этому времени были подготовлены ящики-термосы, в которых и доходили до готовности блюда. Котлы для приготовления я взяла огромные. Пришлось потом, когда Манфирс снял пробу, отвезти их в тот храм где раздавали бедным бракованные пирожники. Храм, кстати, приобрел в последнее время невиданную популярность, особенно среди детей. Наша работа с Маном Фирсом продолжалась не так и долго. Иногда мы спорили, пару раз даже слегка ссорились, но в конце всегда находили компромисс. Ман лично следил за производством полок для посуды, возмущался тем, что я требовала ввести разделочные доски, искренне не понимая, почему нельзя резать все прямо на столе. Мне приходилось кончиком ножа выковыривать грязь из щелей стола и показывать ему, объясняя, что лекарь покойного батюшки учил меня половина болезней от грязи и так далее. За неделю до того, как Кирус Март отправился в рейс, наша кухня была готова.